Часть вторая. Парад В предыдущей части мы познакомились лишь с некоторыми, но, пожалуй, с самыми главными проблемами, которые волнуют сейчас и ученых всего мира, и тех, кто просто любит животных и понимает их значение для жизни нашей планеты. А теперь познакомимся с самими животными. И в процессе этого знакомства мы будем постоянно сталкиваться с теми же проблемами. Класс млекопитающих меньше, чем классы насекомых, земноводных и пресмыкающихся, которые участвовали в двух других парадах, в первых двух книгах «Соседи по планете». В нем, по мнению одних ученых, 3500 видов и несколько сот подвидов, по мнению других ученых, не признающих подвидов, 4500, а отрядов 20. Тем не менее, парад наш будет долгим, хотя участвуют в нем лишь представители 14 отрядов. Да и то далеко не все их представители. Дело в том, что о каждом млекопитающем можно рассказать много интересного, написать целую книгу, а каждый отряд может стать участником самостоятельного парада, который будет длиться очень долго. Но у нас нет возможности принимать парад до бесконечности. Поэтому в параде будут участвовать не все млекопитающие, но зато об участниках мы расскажем поподробнее, а о тех, кто в параде не принимает участие, желающие могут прочитать в других книгах. Задача нашего парада не рассказывать обо всех животных этого класса, это просто невозможно, а дать тем, кто принимает этот парад, правильное представление о млекопитающих. об их месте в жизни нашей планеты, о значении их для окружающей нас среды. С некоторыми животными, даже с целыми отрядами или семействами, мы уже познакомились в первой части, и поэтому в параде они принимать участие не будут. А других мы упоминали в первой части, но недостаточно, поэтому место им на параде предоставлено.